Карта лицейских будней смазана. В 1814 году Пушкин пишет небольшой экспромт в стиле «Гений Лайт», переделав начальное четверостишье оды Дениса Давыдова «Мудрость». Жаль, что текст не был озаглавлен будня лицейского образования. «Мы недавно от печали Пущин, Пушкин, я, барон по бокалу осушали и Фому прогнали вон». Стихотворение написано от лица Ивана Малиновского, так как его длинная фамилия в короткой «Давыдовской строке» не помещалась, а в осушаемом бокале поместился алкогольный Гоголь-Моголь, не имеющий, впрочем, к Николаю Гоголю Яновскому, которому на момент осушения было пять лет, совершенно никакого отношения. Сам Гоголь любил варить горячий английский напиток «поссет». Смешивая козье молоко с ромом и пряностями И приговаривая «Гоголь варит, гоголь-моголь» Что доставляло ему изрядное лингвистическое удовольствие Фома, дядька Фома, это гувернер, коридорный, вечерний смотритель, надзиратель за порядком Согласившийся, возможно, имел место случай случае легкой коррупции Сгонять за алкоголем Принес бутылку рома и другими ингредиентами Членами тайного лицейского общества, составившими заговор против печали, были Пушкин, Дельвик, Пущин и Малиновский. Взбили желток с солью и сахаром до образования густой смеси лимонного цвета, а затем в смесь добавляют коньяк или иной крепкий алкоголь и ставят на медленный огонь. На этапе распространения характерного запаха к заговорщикам подключаются сильвестр Броглио и Александр Тырков. И, наконец, началась дегустация веселящего душу напитка. Дегустирующие, конечно же, не выходят на ужин. А что там делать на ужине? Все шло неплохо до того момента, пока лица из Тырков, человек с непростой судьбой, Не начал вдруг громко петь, исполнившись радостью, что очень-очень по-настоящему. На одуг радости, пробившую потолки и стены флигеля, прибежал изрядно напуганный дежурный инспектор, отставной полковник артиллерии Фролов, и, зафиксировав неуставное поведение учащихся, приступил к расследованию он доложил об инциденте министру народного просвещения Алексею Разумовскому. Тот не поленился приехать и лично вынес формальный выговор провинившимся. Впрочем, окончательное решение Разумовский передал на усмотрение педсовета, который постановил, первое, две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, второе, сместить на последнее место за столом, где сидели, по поведению, Третье. Занести фамилии с прописанием виновности и приговора в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске. В основном был выполнен только первый пункт. Стоять на коленях приходилось долго. Ждать, пока весь класс по очереди прочитает молитву. Что касается второго пункта, то, во-первых, нарушители и так сидели далеко не в первых рядах, а во-вторых, С разрешения учителей хулиганскую группировку стали потихоньку пересаживать обратно к каше ближе, подкармливать. Что касается третьего пункта, то новый директор Егор Энгельгард благополучно его дезавуировал. Больше всех пострадал надзиратель по коридору дядька Фома. Его немедленно уволили. 28 января 1837 года в седьмом часу вечера Почувствовав временное облегчение, умирающий Пушкин скажет, «Как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать». Но Пущин и Малиновский – это же как раз участники знаменитой дружеской попойки. Первая в истории России лицейская пирушка с алкогольным коктейлем стала проявлением глубинного народного духа и задала алгоритм поведения будущим российским старшеклассникам на многие-многие лета.